Глава девятая Утро началось с нахального солнечного лучика, так и норовившего пробраться мне под ресницы. «Аннушка, прикрой шторы», — буркнула я, подзывая горничную и, резко повернувшись, чуть не свалилась прямо на пол. Диванчик оказался очень узким, не то что моя кровать в доме дядюшки, да и услужливой горничной тут не было. Пришлось самой вставать и идти к окну. Ведь Ольга еще спала, и мне хотелось дать сестрице чуть дольше понежиться, ведь утренний сон самый сладкий. Потянулась рукой к шторе, машинально глянув за стекло, и испуганно отшатнулась. С той стороны на меня смотрела симпатичная молодая девушка в длинной серой юбке и белоснежной украшенной вышивкой блузе. Увидев меня, девица низко поклонилась. я поняла, что пришла пора знакомиться с местными. Стоило мне только убрать засов и приоткрыть дверь, как тут же услышала. «Здравия будьте, госпожа!» Да так звонко, что я невольно тут же шикнула. Оглядываясь, не разбудила ли она Лёльку. «Думаю, лучше продолжить наше знакомство на крыльце». Девица, как ни в чем не бывало, продолжила. «Меня батька послал, сказал господам, помощь потребуется. Я и горничной могу, и кухаркой. Но ежели не по нраву приду, так у меня сестрица есть, младшая, Оксанка». «А тебя-то как зовут?» Вздохнула я, разглядывая через чушь разнерадостную барышню. Сама я такой радости не испытывала. Во-первых, плохо выспалась. К тому же хотелось есть и еще по нужде. «Алёнка кличут!» — заулыбалась девица. «Так чего делать надобно? На Тут я вспомнила про всю скользающую мысль, что все это время звенела назойливым комариком. «А откуда вы узнали, что я хозяйка?» «Так бать вчера возницу крикнул. Тот и рассказал, мол, хозяйка приехала белявенькая такая, а та, что тёмненькая, сестрица ейная, и что хозяйка вдовую упомянул. Неужто правда?» Молодая такая. Все верно. Муж мой солдатом был. До да от полученных в бою ран скончался. Зовут меня госпожа Натали, а сестру мою, госпожа Ольга. После смерти мужа я приняла наследство и буду теперь жить здесь. Алена внимательно меня слушала, да еще кивала через слово. На вид было ей лет 17. Симпатичная, чуть курносая щедрой росопью веснушек на румяном лице. Две каштановые, чуть рыжеватые косы свисают из-под косынки до самого пояса. Сама она сбитая, плотная, видно, что к работе тяжелая и привычная. «А скажи мне, Алена, где воды здесь набрать?» Пить хотелось еще с вечера, да и умыться не помешало бы. Ты колодец там, за домом!» Она мотнула головой в сторону. «О, чего это я разболталась, я? Давайте я вас завтраком накормлю. Маменьку тут всего понемногу собрала». Она показала мне на накрытую полотенцем корзину, что все это время так и держала в руках. Я открыла дверь, собираясь войти в дом, и чуть не стукнула ей по лбу сонной, щурящейся от ярких солнечных лучей Ольги. «Кто это?» Зевнула она, прикрывая рот ладошкой. «Алёна, наша горничная», — пояснила я, отходя в сторону, пропуская девицу. Та, услышав, что ее назвали горничной, тут же счастливо заулыбалась. Видимо, ей было очень важно получить это место при господах. Потом уже разоткровенничавшись, она пояснила, что лучше прибираться в доме, чем доить коз и работать на огороде. «Сейчас, сейчас!» «Я быстренько воды натаскаю и стол к завтраку накрою!» Она уверенно направилась в сторону кухни. «Видимо, уже не раз тут бывала», — подумалось мне. Пока мы с Ольгой по очереди посещали кабинет задумчивости, Алена уже управилась. Разожгла чугунную плиту, плюхнув на нее блестевший серебристым боком чайник, и выложила на стол содержимое своей корзинки. На завтрак нам досталось по сваренному в крутую яйцу куску хлеба и стакану молока. Алена болтала безумолку, обещая к обеду приготовить что-нибудь посущественнее. Когда вода в чайнике закипела, мы наконец смогли умыться. Сытый желудок и ощущение свежести вернули нам отличное расположение духа, и я решила, что пора осмотреться. Тем более Алёна обещала, что ее отец подойдет ближе к обеду, давая нам время освоиться. Деликатный какой. Кухня была довольно большая. Помимо чугунной плиты на изогнутых ножках, которая топилась дровами, была тут и обычная печь. «На зиму!» — пояснила Алёна, которая сопровождала нас в этой небольшой экскурсии. Кухне примыкала крошечная столовая с буфетом за стеклом которого пылились фарфоровые чашки и тарелки. Овальный стол, шесть стульев с высокими спинками, мило и уютно. С другой стороны кухни уборная и ванная комната, которую местные называют «помывочной», с большим выходящим в сад окном. Ванна стояла прямо посреди комнаты. Поначалу это казалось немного непривычным, хотя если место позволяет, почему бы и нет. Гостиную я уже видела, но при свете дня она показалась мне еще симпатичнее. Я заметила, что весь интерьер в осмотренных комнатах напоминает прованский стиль. Много дерева и цветочных мотивов. Светлые пастельные тона, выступающие под потолком балки, милые безделушки, салфетки-статуэтки. Видно, что те, кто тут жил, относились к этому месту с большой любовью. Помимо всего, на первом этаже еще располагался хозяйский кабинет. Вот он разительно отличался по своему убранству. На стенах темные деревянные панели, массивная мебель, малиновые бархатные шторы. Сразу видно, это мужская обитель. Прикрыв дверь, я решила вернуться в эту комнату позже и как следует все тут осмотреть. Возможно, найду что-то, оставшееся от прежних хозяев. Хочется узнать о них больше. Мы все вместе дружно поднялись на второй этаж. Тут было всего четыре комнаты. «Хозяйские покои», — назвала их Алена. Обычные спальни, хотя одна из них явно когда-то была детской. Я сразу решила выбрать для себя ту, что выходило окнами в сад. Единственное место вокруг, где росли деревья с зелеными листьями. Видимо, поэтому их спрятали за домом, чтобы не нарушать задуманную композицию. Узенькая деревянная лестница вела выше, на мансардный этаж. Там было всего две комнатки, в которых полагалось жить слугам. До чулан, где хранились старые, никому не нужные вещи. От Алены мы узнали, что помимо сада за домом располагается колодец, крытая беседка, амбар и каретный сарай. Она же подтвердила мои догадки, что в тех домах у дороги живут слуги. Помимо управляющего — конюх, кухарка, садовник и лесник. Семья управляющего традиционно присматривала за хозяйским домом. Все эти годы мать Алены, носившая гордое звание экономки, Следила тут за чистотой и порядком, а дочери ей помогали. Вот почему в доме так прибрано. Время неуклонно близилось к обеду. «Нам нужно переодеться», — заявила Ольга. «Слуги сразу должны понять, кто здесь хозяин». Выяснив, что ей больше ничего не угрожает, сестрица сразу повеселела и даже про этикет вспомнила. В чем то она права. Переодеться нам действительно нужно. После нескольких дней в дороге наши вещи, мягко говоря, выглядели совсем не очень. Поднять сундуки на второй этаж мы не смогли. Пришлось открывать их прямо в гостиной. Я выбрала самое скромное платье. Потемней. У меня вроде как траур. А вот Лёлька, видимо, решила всех поразить, вытащив из сундука что-то нежно-розовое с пеной кружев. Прихватив с собой шпильки и щетку для волос, мы поднялись в облюбованные нами комнаты, помогая друг другу избавиться от грязной одежды, расстегивая десятки мелких пуговичек. Какие же они неудобные, все эти ленты, крючки и пуговки. Ни резинок, ни тем более замочков молнии тут еще не придумали. Волосы заплели в косы и, красиво уложив их на затылке, закололи шпильками. Правда, Ольга аккуратно выдернула из прически несколько обрамлявших лицо прядей, намотала на палец и оставила свисать задорными спиральками. В этом розовом платье она была чудо как хороша и очень вписывалась в интерьер дома со всей этой изящной мебелью, выцвевшей и ставшей на несколько тонов светлее обивкой стен, белеными потолочными балками. Я же в своем темно синем платье казалась немного старше своего возраста. Как раз то, что мне нужно. «Подожди-ка». Покопавшись в ворохе разноцветных лент, сестра вытащила невесть как туда затесавшийся кусок черного кружева. «Это с похорон тётушки Луизы осталось», — пояснила она. «Ты тогда болела, и мы ездили на погост без тебя». Она красиво собрала кружево в складки, и с помощью шпилек разместила у меня на голове, довершая вдовий образ. Я подумала, что это, пожалуй, лучший выход, чем надевать черный платок, тем более у меня его и не было. Управляющий, как и обещал, пришел ближе к обеду. Судя по нарядному сюртуку, он тоже готовился к этой встрече. Вместе с ним явилась и его супруга, исполняющая в поместье роль экономки. На вскидку я дала бы ей лет 50. Несмотря на возраст, лицо женщины еще хранило остатки былой красоты. Нина была крепко сбитая, чуть полноватая и такая же улыбчивая, как и ее дочь. Надо сказать, что родители поступили мудро, послав вперед себе Аленку. Ведь мы были с ней примерно одного возраста, потому и общаться с ней было проще. Знакомство состоялось как раз в тот момент как мы с сестрой спустились вниз по лестнице. Тут нас уже дожидались. Поздоровавшись, оба тут же раскланялись, после чего Прокопий все же спросил, есть ли у меня с собой документы. Молодец. Не стал верить на слово. Сразу видно, хороший хозяйственник. Пройдемте в кабинет. Позвала я его. Во мне вдруг заговорил прежний бухгалтер, ведь у меня тоже было немало вопросов. И первый. «Кто за все это платит?» «Я имею в виду содержание дома. Как бы я ни была добра к людям, но вот в альтруизм верится с трудом». Ольга с экономкой остались в гостиной. Думаю, им есть о чем поговорить, ведь сестрица уже включила режим строгой хозяйки. В кабинете я сразу прошла к стоящему у стола креслу, незаметно доставая с потайного кармана свиток с документами. «Вот». Положила бумаги на стол. Тут завещание, свидетельство о рождении, а это свидетельство о браке. Я передавала ему по одному документу, и только после того, как он их возвращал, протягивала следующий. «А свидетельство о смерти супруга?» «Я так понял, вы вдова?» «Так и есть. Мой муж был солдатом. Он не вернулся с последнего задания», — кивнула я а свидетельство о смерти. Я впервые подумала, что оно ведь действительно должно быть. Я не получала его. Мне как-то было не до этого. Но без этого документа вы не сможете вступить в права наследования за вашим супругом. «Я не претендую на имущество супруга», — качнула головой. «Наш брак был очень недолг. Детей, как вы видите, у нас не случилось. Потому будет справедливо» оставить все его родственникам. И все же вам следует озаботиться получением этого документа. Ведь пока статус вдовы не подтвержден, вы не сможете воспользоваться положенным вам привилегиями. Я могу взять это на себя и послать запрос. Буду вам премного благодарна. Я благосклонно кивнула. А теперь, когда вы убедились, что я действительно хозяйкой этой усадьбы, хотелось поговорить о делах насущных. Я вижу, за домом хорошо присматривали. Моя похвала явно пришлась Прокопией по душе. Да и после изучения моих документов он заметно расслабился. Было видно, что скрывать ему нечего. Веренное ему имущество действительно содержалось в образцовом порядке. Из дальнейшего разговора выяснилось, что прежние хозяева, дедушка и бабушка Натали, отписавшие свой дом внучке, заранее обо всем позаботились. В банке был открыт специальный счет, ежемесячно управляющий получал с него определённую сумму денег, из которых затем платил жалование остальным слугам. Все было четко рассчитано и расписано вплоть до моего совершеннолетия, которое случится совсем скоро, почти сразу после новогодия. И тогда все тяготы по содержанию поместья должна буду взять на себя я. Таким образом, у меня в запасе есть целых полгода. Шесть месяцев, чтобы разобраться в управлении поместьем. Сидящим во мне бухгалтером, это совсем не сложно. Сложнее другое. Вместе со свалившейся на меня свободой, я еще получила ответственность за этот дом и живущих тут людей. И тут выяснилась еще одна подробность: Со счета оплачивалось только жалование супругам, а вот питание и все остальное я должна приобретать уже за собственные средства, которых у меня почти не было. Проще говоря, у меня была кухарка, но не из чего было готовить.